Глава 12. В средневековой Японии в телеге запрягали быков, а верховая езда была привилегией исключительно высших слоёв населения. И не то, чтобы я хорошо знал историю, но конкретно об этом нам рассказывал на уроках учитель. Запомнилось же оно только благодаря моему увлечению японской тематикой, хотя и никакой практической пользы в себе не несло. Ведь в отличие от той Японии, Империя являлась континентальным государством, в котором хватало и пастбищ, и лошадей. Впрочем, несмотря на это, верховая езда оставалась уделом богатых, поскольку абы какую кобылу под седло не берут. Другое дело в хозяйстве. Я не очень большой знаток местных реалий, но со слов Иоши знаю, что самурайский боевой конь стоит в раз 50 дороже того, которого запрягают в телегу. Повозку, выехавшую из-за поворота, тащили аж целых две лошади, но на арабских скакунов эти клячи не походили ни капли. Сидящему на козлах мужику на вид было лет около 40. Наголо выбритый, в сером кимоно, со спокойным взглядом и смешно оттопыренными ушами. Нижнюю часть лица возницы пересекал глубокий уродливый шрам, от чего казалось, что мужик улыбается. Интересный такой крестьянин. Ему бы в штыковую атаку народ поднимать. Елета бардажной группой командовать. Хотя вполне возможно, что так оно когда-то и было. Ушёл на покой после дембеля и решил податься в мастеровые? Почему бы и нет? Телега практически новая, одежда добротная и две кобылы в придачу. По местным меркам это очень даже неплохо. Да и риска в мирной жизни поменьше, чем на войне. Лепи себе посуду, докатайся через день на базар. При виде стоящего на пути самурая. На лице мужика мелькнули сомнения. Он очевидно прикидывал свои шансы прорваться, но тут заметил меня и ударил по тормозам. В смысле, остановил лошадей. Оно и правильно. От человека на телеге не скрыться. И даже если сбить того, что стоит на пути, второй догонит и предметно расспросит. Ведь поясной нож против тати не самый позитивный расклад. Едва телега замерла. Мужик перевёл взгляд с меня на князя. И спокойным голосом произнёс У меня пять медиков, уважаемые. В повозке только ящик с глиняными табличками, которые заказали монахи из храма Каннон. Вас они вряд ли заинтересуют. Тебя никто не собирается грабить, хмыкнул князь, очевидно довольный тем, что его не узнали. Нам нужно просто доехать до города. При этих словах во взгляде возницы снова мелькнуло сомнение. Он ещё раз нас оглядел и хотел что-то сказать но видимо, передумал и сделал приглашающий жест. Да, господа самураи, конечно. Внутри телега напоминала ящик неправильной формы, высотой примерно около метра. Скамейка в ней, конечно же, не оказалась, но зато наличествовали рессоры, и за пятую точку можно было особо не переживать. Не, мы, конечно же, не посуда и на куски не развалимся, но трястись по неровной грунтовке в деревянном корыте то ещё удовольствие особенно когда чувствуешь задницей каждую кочку. Дождавшись, когда мы заберёмся в повозку, возница цокнул языком и ничего не говоря, направил лошадей в сторону города. Телега со скрипом тронулась с места, и я, чтобы чем-то себя занять, решил подумать о том, что буду делать по прибытии в город. Нет, понятно, что князь не оставит нас и Оши на улице, но подозреваю, что первое время он будет немного занят, пока отчитается перед братом, пока навестит сестру. Ну или что там у него на повестке. Все эти мероприятия могут занять целые сутки, а мне как-то неохота торчать всё это время на улице. В драной перепачканной одежде, босиком, с мечом на поясе и рожей заправского душегоба. Ага. Не, я прекрасно знаю, как выгляжу внешне. а следовательно вопросы ко мне возникнут у первого же наряда местной полиции. Ну или кто там у них в городе следит за порядком. Отсюда вывод, Нужно позаботиться о жилье и своём внешнем виде хотя бы на первые сутки. Ещё там в Сато я сложил все ценные вещи в мешок и закопал их в лесу, рассказав об этом Иоши. Енот захватил всё с собой, и спасибо ему за это. Стальная табличка с гербом Сато и лисьим хвостом, что-то вроде самурайского паспорта. Две золотых и четыре серебряных монеты. По монете я выдал Такако и Казу девчонкам, что мыли меня каждый день в замке, и того, что осталось хватит, чтобы купить пару комплектов одежды и спокойно прожить в кит до зимы. Ещё брусок этот непонятный и чешуйка. Мне кажется, я знаю, почему при взгляде на неё испытываю такие тёплые чувства. То чудовище подо мной в видении, в момент атаки легионов владыки пепла. Акар аж назвал этих монстров верными Айоши пояснил, что такие обитали когда-то в синем лесу, в той его части, которая сейчас захвачена Сетом. Верные полуразумные крылатые звери размером с небольшого дракона и способностью творить простейшие заклинания. После прорыва тьмы и пленения хозяина леса об этих ящерах никто больше не слышал, и принято считать, что Сет полностью уничтожил их поголовье. Жаль, конечно, но сказать по правде, Я и на лошади-то ездить побоюсь, а уж летать на драконе, даже небольшом, это где-то за гранью добра и зла. С другой стороны, никто мне это пока что не предлагает, поэтому выдохну. Ну а чешуйка пусть она хранится как память. Вспомнить бы ещё имя того ящера, что носил меня под облаками. Утро тем временем всё больше вступало в свои права. Солнце уже целиком вылезло из-за горизонта. А в воздухе потянуло большой водой. К запаху моря примешивались ароматы полевых трав, росших по обеим сторонам дороги. Жужжала возле ушей какая-то крылатая нечисть, урчал на плече сонный котёнок, негромко похрапывали запряжённые в телегу кобылы. Повозка двигалась медленно, мерно покачиваясь на неровной дороге из стороны в сторону. Никакой подлянки вроде не намечалось, и я не заметил, как задремал. Так бывает, когда ты понимаешь, что спишь, но вполне осознаёшь происходящее. Телега, нори напротив меня и, -и Оши. Всё это вдруг провалилось в непроглядную ночь. Мелькнула перед глазами луна, и я ощутил себя стоящим босиком на холодном полу. Меч на поясе, на мне та же рванина, а вокруг клубится туман, тёмно-серый, густой. Он висит справа и слева полностью перекрывая видимость и образуя широкий коридор, в конце которого лежит она. Да, я вспомнил. Это моя девочка, и зовут её Бирюта. Огромное тело ящера прикрыто тёмной костяной чешуёй, шипы на морде и изогнутые рога, четыре мощные лапы и длинные шеи с костяным гребнем, кожаные крылья с когтями и здоровенные клыки. Размерами она не уступает тем ящерам, на которых летали назгулы. Вот только глаза берют и закрыты, тело неподвижно, и понятно, что верно мертва, уже очень давно. Но что за прикол осознания? Сущая сука. Ты зачем издеваешься? Зачем возвращаешь мне эту ненужную память? В следующий миг туман вокруг почернел. Тело верны исчезло. А впереди появилась гигантская змеиная морда. Не произнося ни слова, Сет распахнул пасть, и меня потянуло вперёд, так словно за спиной кто-то включил невидимый вентилятор. Тварь. Рванов изножен татя, я занёс его для удара и «А ну, стой! Быстро остановил лошадей. Голос Иоша донёсся откуда-то из тумана. Я вздрогнул, открыл глаза и огляделся, пытаясь сообразить, что собственно происходит возмущённая физиономия енота, непонимающий взгляд обернувшегося возницы, спокойный князь. Телега остановилась. Сон пропал окончательно. Я в восхищении замер, не веря своим глазам. Судя по положению солнца, мой сон длился как минимум часа три. За это время повозка выехала на широкую вымощенную камнем дорогу. Отсюда с холма открылся потрясающий вид. Ки был огромен. Город лежал на побережье, прикрытый с запада широкой рекой, впадающей в ослепительно синее море. С юга и востока ки закрывался от внешнего мира высокой светлой стеной, ощетинившись полусотней массивных квадратных башен, пять прямоугольных ворот, широкий заполненный водой ров, гнутые японские крыши и высоченная статуя милосердной Богиня стояла на площади за центральными городскими воротами в знакомой позе. и С лёгкой грустью во взгляде смотрела на этот мир. Город за её спиной вытянулся вдоль берега километров на 5. Улица ровная, как под линейку. Дома от простых деревянных до больших пятиэтажных каменных. В северной части над устьем реки, на холме, высилась огромная крепость. Дом Нори и его семьи Да там один только замок больше сату раз в 20 по площади. Ты что же, ослеп? Голос Иоши оторвал меня от созерцания города. Инот указал возница на одну из кобыл и возмущённо нахмурился. Не видишь, что она задними ногами как по углям идёт? И что? Возница хлопнул глазами и посмотрел на своих лошадей. Мака просто своенравная, часто взбрыкивает и не любит ходить рядом с сеной вот и «Идиот! у твоей маки колики, и она скоро умрёт, если ей не помочь. Иоша закатил глаза, выдохнул и, покачав головой, посмотрел на меня. Вот не хотел я вмешиваться, но он же И что делать? растерянно пробормотал возница. Я же не лекарь. Ну, помоги, если можешь, пожал плечами я, встретившись с Иоша взглядом. Только скажи, нам дальше пешком или Сидите, махнул рукой енот, и, легко перескочив через борт, направился к лошадям. Я проводил его взглядом, переглянулся с Нори и улыбнулся. В такие моменты Иоши напоминал того сурового парня, что заявился ночью в гарнизон выбивать для меня увольнительную. Зная приятеля, я мог предположить, что он всю дорогу страдал, глядя на бедную лошадь, и надеять, что возница тоже заметит. Когда же понял, что ситуация критическая, взорвался Кивнул ткал мужику. Ну да, мой приятель плохо переносит чужие страдания. И, наверное, поэтому он не появлялся в гарнизоне после боя с кочевниками. Подойдя к правой кобыле, Иош провёл ладонью по её морде, что-то сказал, затем скинул мешок и вытащил небольшой корешок в форме морковки. Под ласковым взглядом енота лошадь послушно схромкала угощение, а дальше началось волшебство. Руки и оши окутала салатовая дымка. Он подошёл к кобыле сбоку и принялся массировать ей живот. Не знаю, но я почему-то представлял эту ветеринарию как-то иначе. Ну, типа, распрячь, ложить на землю, а тут словно смена колёс на питстопе. Впрочем, еноту виднее. Почувствовав руки на своём животе, лошадь издала жалобное ржание и задрожала как осиновый лист. Челюсть возницы поползла вниз нязь одобрительно кивнул, а я а мне вдруг стало невыносимо грустно. Моя верна мертва, и её вот так руками не оживить. Я ведь почти ничего не помню, кроме её клички и того ощущения защищённости, когда она была рядом. Проклятая память появляется какими-то разрозненными кусками, словно читаешь книгу с произвольной страницы. Только небольшой кусок, в котором нет ни завязки, ни продолжения только тепло воспоминаний и грусть утраты. Берюта или Берта, как звали Серёгину хаски. Быть может, это моё разоигравшееся воображение подставляет знакомые имена. Никакой верной не было, а я просто больной на всю голову идиот. Ну да. Дорога в этот час была относительно пуста. За то время, пока Иоши лечил лошадь, мимо нас в сторону города проехало десятка два телег. И прошло пешком человек 50, из которых половина были солдатами. Впрочем, на дворе уже стояло позднее утро. Крестьяне уже давно работали на полях, а морская гладь пестрела от сотен небольших парусов. На реке тоже рыбацких лодок хватало, но там основной движняк происходил возле трёх паромных переправ, по которым в город доставляли товары с севера континента. Всё, жить будет Лоша сунул успокоившеся лошади ещё одну морковку и обернувшись к вознице приказал: "Выпрыгай её и пусть доки свободно идёт. Нагружать начнёшь только через два дня. Сегодня не кормить. Завтра дашь овса и побольше. Ну, шевелись, а то до города ещё час добираться". Японские часы использовали двенадцатичасовую систему. Сутки были поделены на две части: Соответственно, части поделены на 6 дневных и 6 ночных промежутков часов. Отсчёт дневных часов начинался с рассвета, ночных с заката. В отличие от традиционной европейской системы измерения времени с постоянной величиной часа, в японской системе дневные часы были длиннее в летнее время и короче в зимнее, и наоборот. Спасибо, господин. Мужик часто закивал и отвесил Иоши глубокий поклон. У меня только 5 медиков, но Не надо платы, услышав о деньгах, отмахнулся енот. «Овса ей лучше купи. Да, конечно. Возница быстро выпрек лошадь, привязал её к задней части повозки. Затем уселся на козлы, но сразу трогать не стал. Опустив взгляд, он на мгновение о чём-то задумался. Потом обернулся и не глядя на нас произнёс: "Господа самураи, я не вправе советовать". Но думаю, что вам в таком виде в городе появляться не стоит. Оранжевые плащи и городская стража сейчас хватают всех подозрительных, не разбираясь, кто перед ними, просто людин или кто-то из благородных. Я не хотел говорить, думал, и сами всё знаете, но вы мне помогли. И вдруг: "А что произошло?" тут же нахмурился князь. Люди Саиту и Саму опять устроили разборки в порту. Нет, покачал головой возница. Борюкудан. Тут вроде бы ни при причём. Четыре дня назад какие-то твари убили Даймё, и город до сих пор стоит на ушах. Борюкудан термин, как и якудза, обозначающий в японском языке организованную преступность. Некоторые криминологи оперируют словом борюкудан в значении банда, группировка, а под якудза понимают членов борюкудана, то есть гангстеров, состоящих в организованной группе. Другие специалисты употребляют термины борюкудан и якудза синонимически в значении банда. Что? Осознав смысл произнесённых слов, Нори смертельно побледнел и вцепившись в борт телеги, резко подался вперёд. Как? Не знаю, господин. И на шутку испугавшись такой реакции, потряс головой возница. По слухам, это случилось в летнем саду, и не обошлось без участия заклинателей клана Хояси. Я не знаю, Я же обыкновенный торговец. Ясно, Нори покивал, затем с силой провёл ладонями по лицу и, мазнув по помяне невидимым взглядом, выбрался из телеги. Пройдя пару нетвёрдых шагов, он снова протёр лицо ладонями и замер, глядя на солнце. Сука, ну почему так? устало подумал я и следом за князем выпрыгнул из телеги. Всё же так хорошо шло. Какого хера надо всем этим уродам с эту хояси и прочим кимура, суки. даже представить не могу, каково сейчас Нори. Такое случается, и парня, конечно, жаль, но тут ему ничем не помочь. Никто в таком увы не поможет. Мне жаль, вздохнул я, подойдя и встав справа от князя. Думаю, нам стоит быстрее добраться до города. тут ты ничего не узнаешь. Да, с каменным выражением лица покивал князь. Сейчас. И ты тоже поедешь со мной. Обернувшись нори, остановил взгляд на десятки конных солдат, ехавших в сторону города, и выйдя на середину дороги, встал у них на пути. Обычные вояки в недорогих доспехах с красным белыми знаками клана Ясуду на левой стороне груди. У командира седого усатого самурая за спиной флажок со Лошади без доспехов, солдаты вооружены луками, У самурая на поясе стандартный набор дайсё. Часто мечи вакидзаси и катану делал один мастер. Мечи имели качественное оформление и один стиль. Эту пару мечей называли дайсё. Бойцы очевидно возвращались в город из дальнего патруля. А тут мы со своими проблемами. Дорога просматривалась хорошо, и нас, конечно, сразу заметили, когда расстояние сократилось метров до 50. Самурай что-то прорычал, и бойцы потянулись за стрелами. Эти приготовления и оптимизма и ясное дело не внушали, но стрелять они просто так не начнут. Я бы на месте командира отряда поступил точно так же. Не, ну а что ещё делать, если дорогу отряду преградили два непонятных персонажа с мечами? Улыбаться и махать как пингвины? Ну да. Нори понятно ни о чём подобном не думал. Просто стоял, глядя на приближающийся отряд. Езлишнее спокойствие в его взгляде сменялось всплесками отчаяния, и было понятно, что его сейчас лучше не трогать. Не доезжая до нас, солдаты разъехались полукругом, полностью перекрыв движение на дороге. Самурай недобро прищурил свои и без того узкие глаза и, переведя взгляд с меня на Нори, прорычал: "Кто такие? Нам нужно два коня и скорд до Ясудо". Не обратив внимания на вызов в словах самурая, спокойно приказал князь: "Мне и моему телохранителю быстро а девок вам из весёлого квартала не привести?" Ашалев от такой наглости", выдохнул самурай. Но уже в следующий миг его загорелое лицо стало белее мела. Мужик резко подался вперёд, смерил князя неверящим взглядом и севшим голосом приказал: "Опустить оружие, кяничи, хикэро, покинуть седло". Да солдаты ещё только доходили слова приказа, когда самурай спрыгнул с коня и, подбежав к норе, рухнул перед ним на колено. Асашу Рюк, к вашим услугам, господин князь. Я и мой десяток следуем из Ошивки. Простите, не признал сразу. Нам сообщили, что вы пропали и. У них не вышло меня убить, бесцветным голосом произнёс князь и указал мне на одного из коней. Бери этого и поехали. Десятник в седло сообразив, что от меня требуется, я натурально подвис. Ехать верхом? Серьёзно? Нет, я не боюсь лошадей, но верхом ездил два раза в жизни, в парке по пьяни. Там ещё девчонка была симпатичная с лошадью. Впрочем, говорить об этом сейчас было бы форменным идиотизмом. Поэтому я кивнул и быстро направился к указанной лошади. Тут ведь херня вопрос, ногу в стремя, вторую перекинуть через седло, ударить бока пятками и скачи. В фильмах такое часто показывали. Успокаивающе потрепав коня по шее, я без труда сел верхом и вдруг осознал, что это уже со мной было и не один раз. В следующий миг десятник залез в седло, отряд тронулся, и я послал коня рысью, чисто на автомате, чуть отклонив корпус назад и тронув шенкелями бока. Шенкель обращённая к лошади часть ноги всадника от колена до щиколотки, помогающая управлять лошадью. Сука, это получилось само собой. Так словно ездил на лошадях всю жизнь. Конь пошёл вперёд без вопросов, и я, заняв место в третьей линии около князя, попытался прислушаться к своим чувствам. Словами не передать. Это как усесться за руль после долгой болезни, почувствовать задницей мягкость сиденья. Я вдохнул аромат салона, повернуть ключ. И плевать, что машина чужая. Главное, ты опять сидишь за рулём. Уж не знаю, откуда это у меня появилось, но подозреваю, что причина в видениях. С ними вернулись не только образы, но и навыки верховой езды. Ну да, других объяснений этому нет. В момент, когда отряд отъезжал, Йоши прокричал, что подождёт меня в сакуре, на что я кивнул и махнул еноту рукой. Не знаю, где это Но думаю, в городе есть постоялый двор с этим названием. Енот скорее всего узнал о нём у возницы, который всё ещё сидел на козлах и ошарашенно наблюдал за происходящим. Нет, за Иоши я не переживал. Деньги у приятеля есть, и найти он меня сможет без каких-то проблем. В крайнем случае позову. До города мы доехали минут за пятнадцать, и всё это время я пытался унять эмоции. Конь подо мной бежал ровно, не убиваясь из строя А мне хотелось ударить пятками по бокам и сорвавшись в карьер, проскакать до ворот, чувствуя, как в лицо бьют порывы солёного ветра. Карьер самый быстрый аллюр. Тело животного ритмично сгибается в пояснице, а задние ноги выбрасываются перед передними. Последовательность движений почти как при галопе, и карьер может рассматриваться как его быстрый вариант. Не знаю, откуда это мальчишество. Возможно, оно пришло из воспоминаний о тех полётах, Только, к сожалению, дорога это не небо, а конь никогда не сравнится в скорости с верной. Берюта. Да. А вдруг она всё же жива? Дорогу князю Ясудо, проревел командир отряда, как только мы проехали мост через ров. У охранявших ворота солдат вытянулись от удивления лица, но замешательство длилось недолго. Высокий самурай в пластинчатом доспехе, разглядев князя, рявкнул приветствие. А сигару вытянулись по струнке, и мы въехали в город, провожаемые ошеломлённо восторженными взглядами стоящих в очереди возниц. Обогнув статую Милосердной, отряд выехал на широкую улицу и рысью направился в сторону замка. Двое солдат скакали чуть впереди, распугивая криками задевавшихся горожан. Князь был мрачно сосредоточен, а я просто смотрел прямо перед собой, удерживая коня в линии. Эйфория прошла, настроение снова испортилось и смотреть по сторонам не хотелось. Возможно, когда-нибудь позже я прогуляюсь по Ки и постараюсь проникнуться его атмосферой, но сейчас этого не хотелось. Была бы моя воля, я бы вообще никуда не поехал, но меня увы никто особо не спрашивал. Назвали телохранителем и теперь уже не отвертишься. Впрочем, сам же чего-то такого хотел, так хрен ли ныть. Да и надо поддержать Нори в его беде. Телохранитель. М да. Не, я тоже думал об этом. И какие-то звания у меня есть, но здесь же грёбаное средневековье. Здесь нет снайперов и бронированных машин, спецсчетов, оперативников, аналитиков. Блин, здесь даже очки тёмные забыли изобрести. Те самые, благодаря которым ни одна тварь не знает, куда смотрит телохранитель. Впрочем, общее понимание у меня есть. За снайперов сойдут самураи. Заклинатели могут ставить щиты, а очки с ними, конечно, проблема. Усмехнувшись своим мыслям, я мазнул взглядом по фонтанной скульптуре на площади перед замком, и следом за остальными направил коня к воротам. Проход в резиденцию клана охранял десяток солдат, и экипированы они были куда как лучше тех, что нас провожали. В добротной пластинчатой броне, с бесямон яре в руках, они чем-то напоминали стрельцов Ивана Грозного. В японском понятно их варианте. «Бисямон-яри» яри копье с комбинированным наконечником, состоящим из игольчатого, круглого или гранёного копейного острия и клинка боевого с острым обухом, проще говоря, алебарда. Заметив приближающийся через площадь отряд, ребята оперативно перекрыли ворота, образовав линию и выставив перед собой алебарды. "А ну стоять!" рявкнул командир поста высокий самурай в ярко начищенном шлеме, и выйдя вперёд, хмуро оглядел наш отряд. Заметив десятника, он недоуменно поморщился и выдохнул. «А Саши Доно, какого сэта ты тут забыл? Я просил его меня проводить, спешившись спокойно произнёс Нори, и кивнув по поводье одному из солдат направился к старшему караула. Понимая, что прогулка закончена, я тоже спрыгнул с коня и пошёл следом за князем. Увидев перед собой одного из ясудо, Начкар два раза хлопнул глазами, придержал предательски отвисшую челюсть и тут же склонился в глубоком поклоне. Начкар, начальник караула. Физиономия солдат за его спиной вытянулись. Бойцы мгновенно освободили проход и построились в две шеренги, образовав коридор. "Это со мной", кивнув на меня, произнёс Нори, и подойдя к самураю, негромко поинтересовался: "Что Акира-доно?" Не ждали, господин. Мы верили, что вы живы, не поднимая взгляда прошептал самурай. Такаши-сан с отрядом вернулись вчера. Они обыскали всё, но не нашли вашего тела. В лесу следов тоже не обнаружили. и заклинатель предположил, что демоны вас похитили. Демоны сдохли, хмуро констатировал князь и уточнил: "Когда будет проводиться обряд?" "Через три дня, господин Керу объявил об этом вчера". А командующий? Он же не успеет приехать за это время с границы. Господин Хиро ранен и не сможет присутствовать, со вздохом пояснил самурай. Ранен? Как? побледнев выдохнул Нори. В сражении? Нет, покачал головой самурай. Сэйиджи оказался предателем. Ублюдок ударил командующего ножом в спину, но жизнь вашего брата уже вне опасности. Предатель убит в момент покушения. В овещах нашли доказательства связи с Хояси. Это случилось в день гибели великого князя. Ясно. Норик кивнул и хлопнув самурая по плечу, направился на территорию замка. Я поправил нож на поясе и пошёл следом за ним, на ходу обдумывая услышанное. Интересные дела. Получается, в тот день произошло целых три покушения, но удачным оказалось только одно. Даймё убит какими-то заклинателями командующего войсками пытался лишить жизни кто-то из своих. За нори отправили демонов. Хм. Возможно, я чего-то не знаю, но вариантов вырисовывается не так-то и много. Кто-то из своих, соседи или свои вместе с соседями. Наверное, сюда же можно приплюсовать императора. Но в это верится слабо. Как бы то ни было, в местной политической жизни я полный профан. Я никакой информации не владею. При таких раскладах глупо подозревать кого-то конкретного. Это пусть Нори думает, что к чему. Но я постараюсь, чтобы его не убили. Погружённый в свои мысли, я прошёл на территорию замка, огляделся и, что называется, выпал в осадок. По ощущениям, словно попал в фильм или компьютерную игру. Просто не может человек создать такую красоту своими руками. Идеально ровные, выложенные фигурной плиткой дорожки тянулись от ворот в пяти направлениях, подобно лучам. Центральная выводила на светлую площадь, к главному зданию замка. По центру этой площади, прямо напротив ступеней, струями воды искрился огромный белый фонтан. Главная его деталь ещё одна статуя милосердной, стояла с раскинутыми руками, подставляя лицо и грудь падающей с неба воде. Замок со всех сторон окружала растительность, и создавалось впечатление, что вокруг шумит сказочный лес. Фигурные клумбы с распустившимися цветами, аккуратно подстриженный кустарник, группы декоративных камней и какие-то ленты настоящих вдоль дорожек деревьев. И вот хрен поймёшь, что со мной происходит, то ли я наконец-то научился чувствовать красоту, или это тоже пришло из самурайского прошлого, вместе с верховой ездой и запредельной реакцией И умением обращаться с мечом. Как бы то ни было, я ни о чём не жалею. Смотреть на это так же приятно, как и отрубить чью-нибудь поганую голову. Тут бы ещё погулять под ручку с какой-нибудь Таро. Послушай, голос князя вернул меня с неба на землю. Нори остановился прямо посреди дороги и, обернувшись, с сомнением посмотрел мне в глаза. Хотел тебя попросить. О чём? поинтересовался я слегка напрягшись из-за его взгляда. Было заметно, что князь чего-то там себе нарешал, зная его склонность к суициду. Хочу попросить, чтобы ты никому не говорил о том, что происходило в лесу. Да без проблем, мысленно выдохнув, покивал я. Не думаю, что мне вообще нужно перед кем-то тут отчитываться. Нет, покачал головой князь. Если кто-то спросит, рассказывай. Всё, что было в сату, и то, как Тимура превратился в чудовище. Только скажешь, что Сасаки-сан освободил тебя по дороге, избавив от подозрений. И ты просто спал в момент нападения демонов. Никакой лисицы и астрала. Просто проснулся, убил они, закинул меня в лодку и уплыл в лес. После нападения рыбы выбрался на берег и тащил меня на себе, пока случайно не наткнулся на источник канон. Разговора с богиней, хозяйки леса и храма не было. И уж тем более ты не слышал ни о каком самурае луны. Это очень важно, до тех пор, пока я не разберусь, что здесь происходит. Просто не хочу, чтобы насторожились те, кого ещё придётся убить. Да, кивнул я, согласен. Лишнее внимание нам сейчас ни к чему. Нори пару секунд смотрел мне в глаза, затем резко повернулся и пошёл в сторону замковой площади. Я смотрел ему в спину и думал о том, что князь за эти дни заметно повзрослел. Нет, понятно, что после той череды встрясок изменится кто угодно, но ещё утром это было не так сильно заметно. Известие о смерти старшего брата стало последней каплей, и он, взвесив произошедшее на незримых весах, решил не раскрывать свою козырную карту. Да, я понимаю, что мне отведена роль Джокера в рукаве, солдату с другого мира, до которого сне зашла прородительница. Отличный враг Сета, способный поспорить с лучшими мечниками этих земель. Да, конечно, умение драться не поможет мне против моих врагов, но здесь, в Ки, мы обязательно разберёмся со всем дерьмом. Князь оказался отличным парнем, и надёжным товарищем, и пусть все его враги обделуются от страха. Главное, чтобы сам Норис горяча не натворил каких-нибудь глупостей.